116. Гуру Поднять меч очищения — обязанность ученика, решившего дойти туда, куда позван. Позванных много, но так мало доходящих. Чтобы из званых стать избранным, нужно учиться спешному неуклонному приложению учения в жизни. Нужно, чтобы учение стало выражением всего существа ученика. Нужно, чтобы научился он хотя бы в мере какой-то является собой учение, то есть истину, как являет ее собой учитель. Слишком много читающих учения жизни, слишком мало прилагающих его в деле.